фотограф эта идея вдохновила. «Садись на пол вместе с девочками». Она отщелкала множество кадров. Тина и Имма были счастливы. «А теперь один кадр с дочкой», — скомандовала фотограф. Я потянулась было к Имме, но фотограф меня остановила. «Нет, возьми другую, она такая милая». Она подтолкнула меня к Тине и снова принялась щелкать затвором фотоаппарата. Имма грустно стояла в стороне. «Я тоже хочу», — сказала она. Я протянула к ней руки.